Глава 5. Рычав. День убийства. Допрос в полиции длится недолго. Меня задерживают, зачитывают права, выдают одежду. Мои вещи забирают, а затем провожают в камеру, где я жду несколько часов. Затем сержант уголовной полиции Дэррен Стимсон начинает допрос. Во всяком случае, пытается. В допросной холодно, кондиционер шпарит на полную. Похоже, те, кто обслуживает участок, ещё не догадались, что лето окончательно свернуло к прохладе. Но даже так сержант Стимсон как будто испытывает прилив жара. Он повесил пиджак на спинку стула и периодически расслабляет галстук. Возможно, у него высокое давление или проблемы с щитовидкой. вечёв нам очень поможет, если вы дадите нам целостное представление. Это может повлиять на ход дела в суде. Если бы мы только знали, почему вы сделали то, о чём сказали. Расскажите мне про вечер шаг за шагом. Он уже говорил это. Шаг за шагом. Не вижу смысла делать то, что он просит, помимо того, что уже сказала им. Так что я решаю, что теперь моя очередь повторяться. Как я уже сказала, я убила Мэтью Алертона Джонса. Зарезала ножом. Я больше не хочу говорить об этом. Последняя хотя бы правда. Потому что я действительно не хочу вдаваться в подробности. Не сейчас. «Думаю, мы сделаем перерыв», — говорит сержант Стимпсон. «Так что я решаю, что теперь моя очередь повторяться». Похоже, мы не терпится выбраться из допросной. Наверное, чтобы умыться холодной водой. Прежде чем меня ведут, я спрашиваю его, когда мне предъявят обвинение? Он странно смотрит на меня, как будто не может разгадать. Это ещё не решено, наконец говорит он. Я ругаю себя, садясь на мягкую лежанку в своей камере. Слишком настойчиво. Думаю, я опираясь спиной на стену, наслаждаясь звяканием и приглушёнными звуками полицейского участка. Надо действовать тоньше. Чтобы это сработало, мне надо оставаться тихой и дать полицейским делать свою работу и видеть то, что они хотят. Это всё, что от них требуется.